Глава восьмидесятая. Тучи ходят хмуро. «Платье я привез. устало выдохнул Патрик, протягивая Раулю пакет. «Мать леди Алисы сохранила его, спрятав на чердаке. Я бы так об этом и не узнал, если бы не воспользовался вашим методом». И маркиз кривовато усмехнулся Эрику. Очень полезно болтать с прислугой просто так, без свидетелей. Так что я посекретничал с бывшей горничной Алисы. Всего десять минут, а столько бесценной информации». В голосе Патрика зазвучало искреннее восхищение. «Простите, лорд, а сколько дел вы уже успели раскрыть?» — поинтересовался Эрик после того, как вежливо кивнул в ответ на благодарность. Вопрос получился не слишком тактичным, но маркиз не обиделся. Он вроде бы и вернулся к нам победителем, но выглядел при этом как измученный побежденный. Это расследование у меня третье». Патрик устал, но искренне улыбнулся, понимая, что его честное признание несколько портит впечатление опытного следователя Министерства правопорядка. И, наверное, если бы Эрик задал этот вопрос в начале нашего знакомства, правдивого ответа мы бы не услышали. «Очень плодотворное дело вышло». «Опыта больше, чем в первых двух!» Немного смущенно добавил Маркиз и устало откинулся на спинку стула. Наверное, разговор с родителями Алисы вышел не слишком простым. «Я даже не высказал свое желание забрать одежду, едва догадался, что леди Монтербон будет категорически против. Так что мне надо будет съездить и все вернуть как можно скорее». «А что было замазано в протоколе, вы пока не выяснили?» Уточнила я, даже не надеясь, что Патрик успел посетить сразу два места. Но ошиблась. Выяснил. Там было написано «Энергетическая подпитка тела слишком низкая, как у умерших более суток назад». «И что это значит?» — озадаченно уставилась я на Маркиза. Подобный диагноз я не встречала еще ни разу. «Вариант из зомби и из детских страшилок, когда тело двигается как живое, но на самом деле уже давно умершее, мы исключаем сразу». Патрик оглядел нас всех, словно уточняя, хотя фраза и была утвердительной. «И получается, что вся энергия из тела испарилась. Куда-то!» Маркиз рассеянно развел руками. Следователь, ведущий дело, сразу сказал, что это просто ошибка специалиста и настаивал на невнесении этого бреда в протокол. Ну и, естественно, потом тайком замазал, что неудивительно. А с телом Георга все было в порядке. Рауль даже отвлекся от ощупывания платья, напрягся и с виноватым видом признался. «Не могу перестать о нем переживать». «У меня из родственников только он, мать и Хелена». «Да, с телом вашего брата все было м традиционно», успокоил граф и Патрик и замолчал, выразительно глядя на добытую им одежду в руках Рауля. «А родители матери уже умерли, зато меня неожиданно потянуло пообщаться. Странно, я как-то так привыкла, что у меня много-много родни». Родители, братья, сестры, дяди, тети, кузены, кузины, бабушки и дедушки. Да, отец специально выбирал сироту с приданным. Хмыкнул граф, но потом притих и нахмурился. Я всегда думал, что это он так шутит, но вот теперь подумала, может и правда. Георг Хелену первое время на руках носил, а вот любил ли отец мать или нет, я не знаю. А мать? Меня почему-то задело, что мнение женщин как-то совсем не учитывалось. Мать? Мать отца уважала. Это было сказано настолько безапелляционным тоном, словно уважения должно было хватить. Хотя для договорного брака и правда достаточно. Любовь там вообще не обязательно. Это я тут позволила себе ненадолго увлечься романтическими иллюзиями. Я оценивающе посмотрела на Патрика, А тот на меня, вопросительно, будто выжидая чего-то. И, убедившись, что я никак не собираюсь реагировать на слова Рауля, маркиз едва заметно выдохнул, затем поднес мои пальцы к губам и поцеловал их, глядя при этом мне в глаза, все так же немного настороженно. Вы что-то хотите уточнить у меня, лорд? не выдержав, прошептала я, стараясь не отвлекать графа. Эрик уже давно притих, прикрываясь кружкой с чаем и с интересом наблюдая за всеми нами. «Да, леди, как вы считаете, взаимного уважения ведь достаточно?» тоже негромко уточнил Патрик. «Вы забываете, что лорд Георг любил свою жену?» подколола я маркиза. «Но, как видите, ничего хорошего из этого брака не вышло, так же, как и из влюблённости лорда Рауля в леди Глорию». «Возможно, если бы вместо любви было уважение...» «А что, уважать и любить одновременно нельзя?» — прервал наше перешептывание Эрик, не удержавшись в роли наблюдателя. «Помолчите, пожалуйста!» Вроде бы вежливо, но с заметным недовольством в голосе произнес Рауль. «Я пытаюсь считывать воспоминания». Мы все дружно замолчали, стараясь не смущать графа своими взглядами. Естественно, нам всем очень хотелось выяснить правду об Алисе. Поэтому Эрик снова уткнулся в кружку, а Патрик принялся любоваться мной. Делал он это вроде бы не слишком заметно, но Рауль минут через пять-семь встал из-за стола, сквозь зубы извинился и направился к лестнице, даже спиной, выражая осуждение моей ветрености. «Ну или мне так показалось?» Я лишь ощущала, что граф недоволен и раздражён, а из-за меня или Патрика — непонятно. Может быть, вообще из-за того, что успел выяснить у платья, которое унес с собой наверх. И чем вы занимались, пока меня не было?» С намеком на флирт, а не просто проявляя любопытство, поинтересовался маркиз. Я тихо рассмеялась, оценив старания Патрика. За мной явно пытались ухаживать. Это было довольно мило и, кстати, часто практиковалось среди обручённых. После свадьбы нас ждал более близкий контакт в постели. Следовательно, перед этим надо было хотя бы из вежливости обозначить наличие взаимного интереса. В принципе, нам даже сильно стараться не приходилось. Я чувствовала, что привлекаю Патрика как женщина, а он достаточно сильно нравился мне как мужчина. И пусть между нами не было таких сумасшедших искр, как между мной и Раулем, пустяки, они все равно со временем гаснут. Разговаривала с кузеном, призналась я, кокетливо стрельнув глазками. В конце концов, чем нам еще заниматься, пока граф считывает воспоминания с одеждой Алисы? Тем более раз мы сидим внизу, а значит, не отвлекаем его разговорами. Прекрасный повод мило поболтать, развлекая себя во время ожидания. Он передавал вам привет от портрета. Как же редко в серо остальных глазах Патрика мелькают смешинки. Такое впечатление, что ему с детства внушали, что смеяться будущим герцогом и министром не полагается. Нет, он вычитал, что для открытия портала потребуется помощь двух хранителей и выяснил имена некоторых счастливчиков, которые подойдут на эту роль. И кто же у нас настолько бесценен? Как я и подозревала, на длительную развлекательную беседу Патрика не хватило. Взгляд у него стал серьезным, и сам он весь напрягся. Такое впечатление, что шутливый обмен фразами мне просто померещился. Расследование у маркиза было в приоритете над флиртом с невестой. И это правильно. Пофлиртовать мы и потом найдем время. Вы не поверите, лорд, но один из них — граф Фрехберн. Я тоже ответила уже спокойно, без кокетства. Затем пояснила, что Рауль у нас единственный и неповторимый. А вот на роль второго хранителя множество кандидатов. И живых, и вроде бы недавно умерших. «Потрясающе!» — прошептал Патрик. Однако по его интонации можно было подумать, что он выругался, причем словами, которые не принято произносить в присутствии женщин. «Что ж, возможно, в королевском суде есть кто-то очень сильно заинтересованный в том...» чтобы портал к феям никогда больше не открылся. Процедил он, стараясь при этом не смотреть мне в глаза. Пока я был в министерстве, отец выловил меня и передал, что, несмотря на пожелания короля и отправленные им документы, подтверждающие, что лорд Рауль невиновен, судьи заранее приняли решение не в пользу графа Фрехберна. Так что вся надежда на вас, леди». «И вы молчали?» «Как вам не стыдно, лорд?» У меня буквально дыхание перехватило, и я с возмущением взглянула на Маркиза. Внутри все заледенело от накатившей паники и тут же растаяло от скипевшей во мне злости. Вот уж не дождутся. Сейчас мы выясним, что там с этим убийством Алисы. У нас еще есть время найти доказательства. Поздно вечером заканчиваются лишь пятые сутки, впереди еще целых два дня. «Я не хотел сообщать вам об этом при лорде Рауле, чтобы не расстраивать его заранее. Возможно, вы переговорите с дядей, и все уладится буквально за пять минут. А для графа это очередной повод для волнения». Тут Патрик посмотрел вверх и мрачным тоном добавил. «Искренне завидую его выдержке. И очень прошу хранить сказанное мною в тайне, пока все не прояснится. Считайте, что я практичный циник, леди. Но лорд Фрехберн нам нужен, чтобы довести это загадочное дело до конца. Да, конечно, вы правы. Я едва заметно кивнула несколько раз, соглашаясь со сказанным. Конечно, у нас вот-вот появится новая информация, которую Рауль считает с одеждой Алисы. «Я съезжу к дяде, мы все уладим. Он объяснит судьям, что они ведут себя слишком нагло и...» «Наверное, не стоит выдавать вашего отца как информатора, правильно?» — уточнила я у Патрика. Уверена, что это была секретная информация, полученная не совсем честным путем. Маркиз мимикой и взглядом выразил благодарность моей сообразительности. Да, лучше не надо. И, простите, что не предупредил вас сразу, едва граф нас покинул. Мне так нравится смотреть, как вы улыбаетесь. Не хотелось портить вам настроение так быстро.